1955. В тот год пансионат оккупировали пчёлы. Никто не знал, откуда появились эти насекомые и где живут, но казалось, будто они везде. Прежде всего, в доме. Пчёлы прилетали полчищами, ползали по земле и ножкам столов, падали в компоты и облепляли стоявшие в баре бутылки с ликёрами. Некоторые умирали на подоконниках, другие — заползая в сливы ванных комнат. В начале лета все еще полагали, что речь идет о боссах. За завтраками обменивались советами, как от них лучше избавиться. Полощите горло уксусом, не носите одежду ярких цветов, не ходите босыми. Одна дама, госпожа Сёдергрен, отдыхавшая в пансионате каждое лето, утверждала, что клумбы нужно поливать разведенным в воде белым перцем. По свидетельству другой, от укуса осы можно излечиться, только приложив к ужаленному месту луковый компресс. Сама она сидела в шезлонге, а на ступне у нее красовалась прикрепленная резинкой половинка луковицы. В июле один застенчивый управляющий предприятием из Лунда просветил Веронику, что переполох устроен пчелами. Совсем скоро постояльцы засыпали вопросами ее мать, которая заведовала пансионатом. Все мучились над разгадкой тайны. Как? Ниоткуда мог внезапно возникнуть целый пчелиный рой? Может, он улетел с пасеки? Тогда с чьей? Или же это дикие пчелы? Похоже, они умели рыть норки в земле и заселяться в старые норы мышей-полевок. Но почему из всех возможных мест они выбрали именно пансионат? Мнения на этот счет расходились. Повариха Сигне выставила на каждом столике бутылки с сиропом, чтобы потом собирать с них окостеневших насекомых. В разгар жары постояльцы в основном спасались в саду под зонтиками, играли в крокет или дремали в гамаке. Некоторые уходили на пляж стоял август и вода успела прогреться до температуры свыше двадти градусов говорили что жара бьет рекорды старшая кузина вероники франси приехала чтобы помочь с обслуживанием пансионата в последние недели лета она только что разорвала помолвку с парнем по имени рой но признаться была слишком лениво чтобы приносить ощутимую пользу Чаще всего Франси лежала в гамаке рядом со входом в кухню, а когда кто-нибудь проходил мимо, делала вид, будто вот-вот встанет. Под ней на траве обычно лежали кучи бульварного чтива, и она постоянно потягивала чай со льдом. К этой привычке Франси пристрастилась в Копенгагене, куда год назад поехала учиться на стенографистку. На самом деле работа стенографистки ее вовсе не привлекала, Она хотела стать актрисой. Однако, по мнению Франси, скоропись вполне могла приоткрыть дверь в актерский мир. Ведь можно было, например, устроиться в билетную кассу или канцелярию театра, а потом, когда кто-нибудь из актрис заболеет, выйти на замену. Актрисы болеют постоянно. Надо только уметь вовремя показать себя и свои таланты. Франсия жила в дворовом флигеле и беспрестанно трудилась над тем, чтобы иметь возможность сравнить свое отражение в зеркале с Мэрилин Монро. Она осветляла волосы перекисью водорода, нагревала плойку на кухонной плите и, к негодованию постояльцев, подолгу занимала ванную в коридоре. Поддержание чистоты и порядка в пансионате не было у нее в приоритете — Подметать полы, заправлять кровати и ставить свежие цветы на прикроватные тумбочки в основном приходилось Веронике. Веронике было семнадцать. Возраст девичьего расцвета и радостных ожиданий, когда жизнь представляется великолепной. Иногда отдыхавшие в пансионате пожилые дамы могли, с легким озорством ущипнув ее за щеку, спросить, «Ну что, уже нашла себе приличного кавалера?» Или Подумать только, как чудесно быть молодой, когда вся жизнь еще впереди. Веронике эти реплики не нравились. В глубине души она совсем не ощущала себя такой уж молодой и не относилась к тем, кто берет от жизни все, как Франси. Вовсе не считала, что светлое будущее принадлежит ей, и даже не надеялась на счастье. Похоже, другие девушки ее возраста полагали, будто их жизнь сложится по определенному сценарию, в котором муж, дети, дом, праздники и будни переплетаются естественным образом в самотканной гармонии. Вероника не понимала, как они могли с такой уверенностью на все это рассчитывать. Например, Франси ни на минуту не сомневалась, что найдет нового парня, как только почувствует себя в силах подняться с гамака. Саму же Веронику пугало все, что может не сложиться, все, что может пойти не так. Жизнь со всеми ее требованиями, со всем, что предстоит освоить и преодолеть, с чем придется мириться и справляться, представлялась ей непомерно сложной. Достаточно посмотреть на постояльцев пансионата. Среди них было много покалеченных жизнью, несчастных, одиноких, тревожных вероника знала что это так разные тетушки и дядюшки сидя в общей гостиной и крепко сжав ее руку часто доверяли ей длинные рассказы о немощи болезнях и смерти она изо всех сил старалась их утешить даже если ничего не знала о жизненных перипетиях этих людей в любом случае такого опыта оказалось достаточно чтобы понять испытаниям подвергаются люди с любым характером а внешние часто бывает обманчивым. И хотя Вероника знала, что рассчитывать не на что, всё равно она втайне питала какие-то надежды. Это походило на чувство, которое испытываешь, рассматривая альбом с засушенными бабочками или волнуясь, чем же закончится история с привидениями. Ожидание чего-то мистического, сверхъестественного. Только она не понимала чего именно ожидала. В то лето Вероника окончила реальное училище. Она ни в кого еще по-настоящему не влюблялась, и мальчики, в которых были влюблены другие девочки, не вызывали у нее ничего, кроме симпатии. Иногда Вероника пыталась представить себе кого-нибудь из них в роли кавалера, но почувствовать к нему подлинный интерес ей так и не удавалось. Ровесники, рискнувшие приблизиться к Веронике, несмотря на то, что она была на голову выше большинства парней, ее не привлекали. Их неловкие ухаживания ее только тяготили. Иногда в роли ухажеров выступали пожилые постояльцы пансионата на веселе. Этих приходилось коварно обманывать, чтобы ее оставили в покое. Напрямую отказывать им в общении она не могла, сочли бы за грубость. Ох уж эта обязанность всех выслушивать. Всегда быть в хорошем настроении и поддерживать окружающих иногда Вероника до чертиков уставала от такой роли. Гости исчезали, облегчив душу, а она оставалась, приняв на себя груз их переживаний. Вероника была слишком высокой. Некоторое время она стояла второй по росту в классе и с благодарностью ссылалась на этот факт, когда кто-нибудь отмечал ее высокий рост. Но потом Маргарета Челгрен, которая была еще выше, ушла, и Веронику стали называть каланчой выпрямись одергивала ее мать даже если на корточке присядешь меньше выглядеть не будешь но вероника матери не верила ведь должна же она казаться хоть чуточку меньше если вжать шею в плечи в этом была своя логика в какой то момент вероника сошлась с маленькой толстой одноклассницей которую называли прицепчиком каланча и прицепчик Так звали пару популярных в то время датских комиков. Прозвище быстро прилипло, и отделаться от него было сложно. Одно время она росла такими стремительными темпами, что по ночам у нее болела спина, и пришлось прибегнуть к помощи получившего образование в Америке костоправа. «Мышцы вокруг скелета не успевают вырасти», — объяснял он. «Кости растут слишком быстро». Изредка Веронике удавалось уединиться в середине дня в гостиной пансионата. Уютный полумрак окутывал потёртые бархатные кресла, затянутый зелёным сукном столик для игры в бридж и книжный шкаф составленными гостями книгами. На случай, если кому-нибудь захочется написать письмо, там стоял секретер с бумагой, конвертами и ручками. Постояльцам, которые приезжали регулярно, почту обычно доставляли в пансионат. Иногда кто-нибудь из полусонных гостей похрапывал, отвернувшись к стенке, а бывало, что за столиком палисандрового дерева играли в карты. В Канасту, Чикаго, Казино или Джина Рамми. Прошло всего несколько лет с тех пор, как ежегодно приезжавшие пожилые постояльцы, завидев Веронику, доставали свои портмоне и совали ей в руки мелочь. Детям на карманные расходы чтобы купить что-нибудь вкусненькое, мороженое в киоске «Ангелы», например. Так было принято. Имена многих постоянных клиентов пансионата, во всяком случае дам, заканчивались на «и» — «хенни», «элзи», «эви», «элви», «лили», «дагни». Возможно, таким образом их матери пытались добавить изысканности, слегка обтесав угловатые крестьянские имена, даже при том, что сами обладательницы этих имен часто бывали лишены изящества. Многие из них возили с собой рукоделие в критоновых сумочках с бамбуковой ручкой, плели брюссельское кружево, доставали незаконченные чулочки на спицах, детскую одежду для какого-нибудь племянника. Плотные грубые вязки, словно напоминающие о том, что жизнь бесчувственна и небрежна. Жилетки, похожие на кольчугу, кофты, похожие на маленькие вязаные доспехи. Эта детская одежка выражала прочно устоявшееся скрытое предупреждение. «Жизнь сложнее, чем кажется. Тебя нужно защищать». Дамы работали тщательно и неторопливо. Некоторые украшали мережкой наволочки. На одну такую наволочку могло уйти всё лето. Другие вышивали монограммы на привезённом из дома постельном белье и полотенцах. Веронике нравились эти женщины, год за годом возвращавшиеся в пансионат. Нравилась их практичность и приземлённость. Среди них было много вдов, таких же, как её мать. Некоторые и вовсе не знали замужества. Но сейчас Вероника сидела в гостиной в полном одиночестве. Высоко По на стене тикали часы с маятником, на столике рядом с видавшей виды колодой игральных карт в деревянной коробке лежала стопка еженедельных изданий. Вечерами она обычно брала парочку номеров наверх в свою комнату, чтобы полистать страницы светской хроники и рассмотреть фотографии с разных премьер. Там были фотографии нового шикарного отеля под названием Аризона дизайнер которого черпал вдохновение в Америке, силуэты французской ривьеры, сфотографированные против солнца, известная актриса с непритязательной прической в шортах и цветастой блузке. Да, в журналах было, что посмотреть и чему подивиться. На последних страницах размещалась рубрика с вопросами «Уголок доверия», где читатели просили совета в любовных делах. Вопросы звучали, например, так. «Можно ли мне по-прежнему носить кольца, хотя я овдовела?» или «Когда уместно начинать новые отношения после расторгнутой помолвки?» Эва, редактор колонки, могла ответить, например, «Необходимо оставлять друг другу место и пространство. Тогда ваша любовь просуществует дольше». У читательниц было полным-полно поклонников и сложностей в отношениях, сама Вероника и близко никогда с таким не сталкивалась. Ей было не на что жаловаться, ни о чем спрашивать, ни о чем грустить. Как это несправедливо! Многие еще более страшненькие и уж точно выше ее ростом все равно оказывались достойны любви. Разве не готова Вероника пойти на все, что угодно, лишь бы испытать любовь? Хоть раз, но по-настоящему, чего бы это ни стоило. Так она считала.